Вызвал меня? Я пришел! Я пришел сразиться с тобой в честном бою. Я освобожу всех, кто томится в твоих темницах, и люди не будут больше знать горя. Выходи на бой! Канца! Кто осмелился вызвать меня на бой? Уж не ты ли наглый пастушонок? Пойди подрасти немного. Я вызываю тебя на бой, Канса. Ты, видимо, забыл, с кем говоришь. Я Канса, повелитель демонов и людей. Я не страшусь тебя. Я посмотрю, что ты запоешь, когда вместе со своим дружком окажешься в темнице, и палач отрубит вам обоим головы. Стража, схватить их обоих. Твои воины превратились в стадо свиней. Ты остался один, Канса. Выходи на бой! Трепещи, пальчишка. я сам отрублю тебе голову. Я принимаю твой вызов, Канса. <рек> ты не человек. У человека не может быть такого страшного удара. А, а кто ты? Я Кришна. Канса, слушай, слушай, Канса. Это я, Защитник Вишну, Я все видел, я все слышал, То, что ты творил сейчас. На... Это час расплаты конца, Он пришел, настало время, Злоба, подлость, лицемерие Больше ни над кем не властны. Ты обманул меня. Меня победил не сын моей сестры, А сын простого пастуха. Лжет лишь подлость или злоба, Истину скрывать не надо, Говорю всегда я правду, слушай, конца мое слово. Кришна, сын твоей сестры, Опасаясь казни злобной. Он в деревне жил укромный с Рождества до сей поры. Значит, это мой конец. Кань, сознай, пришел конец твой за свершенные дела Ты расплатишься сполна своей смертью роковой. Наконец-то, боги люди, тот, в ком злобы и гнева нет, тот, кто ищет в жизни свет, в счастье, в радости прибудет.